Научный трактат о человеческой природе и средствах изменить ее. Этюды оптимизма, как и этюды о природе человека, продолжением которых они являются, занимают в научном наследии Ильи Ильича Мечникова особое место. Они далеко выходят за пределы собственно биологических и медицинских проблем, которым великий натуралист до публикации этюдов посвятил 40 лет вдохновенного научного труда. По словам Мечникова, это трактат о человеческой природе и о средствах изменить ее с целью достижения наибольшего счастья. Примечание. Илья Ильич Мечников, этюды оптимизма, предисловие к первому русскому изданию. Действительно, это трактат о жизни и смерти, в буквальном и переносном смысле этого слова, и он не может оставить равнодушным ни одного мыслящего человека, согласен или не согласен он с автором. К созданию этюдов о природе человека, написанных в разгаре экспериментальной деятельности, Мечникова привело стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование. Примечание. Мечников. Этюды о природе человека. Предисловие к первому изданию. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1961 год. Этюды оптимизма, продолжая и углубляя задачу познания природы человека, четко намечают и другую, еще более ответственную задачу искать пути и средства изменить человеческую природу, чтобы люди будущего могли бы достигать нормального предела жизни, значительно более продолжительный, чем теперь. Примечание там же, предисловие к пятому изданию. Много столетий, по остроумному выражению Гейна, лился градом пот с жалких смертных голов, Голов в тюрбанах, беретах, париках и просто с лысых голов, трепетно, но бесплодно искавших метафизическое решение жгучей проблемы смерти и бессмертия. Мечников счастливо избегает ядовитой иронии великого поэта. Он не ищет и не рекомендует эликсиров бессмертия, так как отдает себе отчет в том, что естественная смерть — закономерный этап развития всякого живого существа. По замыслу Мечникова, его трактат, воплощенный в этюдах о природе человека и этюдах оптимизма, должен был осветить с естественно-исторических позиций вопросы биологической организации человека, проследить дисгармонии в его морфофизиологическом формировании, раскрыть драматизм преждевременной старости и смерти, И самое главное — показать, что человеческая жизнь свихнулась на полдороги, и старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую. Примечание. Илья Ильич Мечников. Итюды о природе человека. Предисловие к первому изданию. Вооруженный всеми знаниями своего времени в избранных им областях естествознания, энциклопедически образованный, Мечников много лет напряженно и плодотворно трудился над решением этой великой и благородной задачи. Глубоко исследовательская постановка извечной проблемы обессмертила его имя как основоположника естественно-научного изучения старости и смерти, зачинателя борьбы против преждевременного старения, борьбы за человеческое долголетие. Используя поистине манблан фактов, в том числе экспериментальных, почерпнутых из различных областей биологии и медицины, ученый подвергает их многостороннему сравнительному анализу, критическому пересмотру, дополняет собственными исследованиями и исследованиями своих учеников и сотрудников. Но этого мало. При обсуждении многочисленных гипотез, воззрений и теорий, накопленных мировой культурой по разным вопросам человеческой природы, Мечников привлекает и критически анализирует многочисленные материалы из истории, философии, психологии, этнографии, художественной литературы, мифологии и религии. Методологическим компасом ученого является естественно-исторический материализм, Анализ сложных и противоречивых явлений природы с позицией исторического метода в биологии, с позицией эволюционного учения. Эти исходные мировоззренческие позиции помогают прославленному исследователю наносить сокрушительные удары по мистицизму, теологии и телеологии с их чудовищно антинаучными построениями, выраженными то самоубийственно, откровенно, то завуалированными в наукообразные одежды философского идеализма. Этюды Мечникова убедительно иллюстрируют тезис Ленина, что естественно-исторический материализм — это именно тот устой, о которой разбиваются все усилия и потуги тысячи и одной школки философского идеализма, позитивизма, реализма, эмпириокритицизма и прочего конфузионизма. Примечание. Ленин — Материализм и империокритицизм С позиции естественно-исторического материализма и эволюционного понимания становления природы Мечникову удается показать убожество и никчемность представлений всевозможных мистических и метафизических школок о природе и жизни. Анализируя представление одного из своих критиков, Толстого, выступившего против Мечникова со специальной брошюрой «Корни беспросветного пессимизма», Наш ученый выводит своего недоброжелательного оппонента, охотно передергивающего факты на суд читателя и убедительно показывает весомость его доводов. По-моему, вещает Толстой, мистические верования основаны на непобедимом инстинкте, на непосредственном ощущении, без всякого опыта и доказательств, утверждающим, Во-первых, единство Вселенной как сознательного, находящегося под контролем высшего разума и высшей воли организма, а во-вторых, неотделимость человека от этой Вселенной и вечное участие материальных и психических элементов его натуры во вселенской жизни. Примечание, как от Толстой корни беспросветного пессимизма Санкт-Петербург, 1909 год Но где же, справедливо недоумевает Мечников, хоть тень доказательства того, что такой сложный инстинкт действительно заключен в человеческой природе? У моего критика, констатирует ученый, нет даже попытки доказать его существование. Тот факт, что большинство людей верит в божество и в будущую жизнь, основан не на религиозном инстинкте, а объясняется влиянием воспитания и внушения. Примечания Илья Ильичмечников и Тюда оптимизма ⁇ предисловие ко второму русскому изданию. Анализ биологических закономерностей на основе исторического метода помогает ученому объективно разобраться в несовершенствах морфофизиологической организации человека, раскрыть, В эволюционном аспекте сложные противоречия биологического развития еще и еще раз показать, что становление целесообразности живой природы есть процесс исторический, что ее гармонии, как и дисгармонии, относительны. В противоположность идеалистическим концепциям шопенгауровского мирового пессимизма Мечников ищет пути преодоления биологических дисгармоний с позиций науки из жизни утверждающего оптимизма. Не случайен в этом отношении подзаголовок «Опыт оптимистической философии» в книге «Этюды о природе человека», еще более категорическое и обязывающее название второй книги – «Этюды оптимизма». К этому оптимизму Мечников как исследователь и как человек пришел нелегко и не сразу. С большой художественной силой нанизывает он, особенно в первой части этюдов о природе, мрачные факты дисгармонии человеческой природы. Не менее мрачны, на первый взгляд, и даже безысходны некоторые страницы, посвященные анализу, по терминологии автора, мирового пессимизма, во второй части этюдов оптимизма. Это дало повод его критику К. Толстому, плохо разобравшемуся в сущности критикуемого им труда, заняться в специальных статьях, объединенных впоследствии в брошюру, вскрытием корней беспросветного пессимизма Мечникова. Но вчитаемся глубже в историю ученого, бывшего пессимистом в молодости и ставшего впоследствии оптимистом, в который Мечников выводит самого себя. Примечание — Это установлено на основании полного совпадения приводимых автором данных с биографией ученого. С исключительной тщательностью и объективностью, как ответственную историю болезней, выписывает исследователь каждый штрих самонаблюдений и констатирует, что из бывшего упорного пессимиста он на склоне лет превратился в оптимиста, хотя это не мешало ему сильно страдать, всего более ввиду болезни или горя близких ему лиц. Уверенный в том, что его биографии, как и приведенные им другие на первом этапе жизни пессимистические биографии, не исключение, а правило, Мещников приходит к следующему выводу. Чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить. Без этого находишься в положении слепорожденного, которому воспевают красоту красок. Исходя из того, что чувство жизни поддается развитию, Мечников советует направлять в этом плане и воспитание, так же, как мы стремимся у слепых, усовершенствовать чувство, заменяющее зрение. Молодым людям, склонным к пессимизму, Мечников рекомендует всегда внушать, что их душевные состояния только временные, и что оно, по законам человеческой природы, должно будет уступить место более светлому миросозерцанию. И действительно, его этюды пронизаны научно обоснованным оптимизмом, глубочайшей верой в могущество науки, способной бороться с дисгармониями природы и преодолевать их. В этом огромная прогрессивная сила замечательных трактатов Мечникова. При знакомстве с этюдами Мечникова нельзя, однако, не заметить, что поставленные автором проблемы – часто далеко выходят за пределы собственно биологических закономерностей и не могут быть ни поняты правильно, ни решены без учета социальных закономерностей, подчас являющихся ведущими. Некоторые из обсуждаемых проблем, например, проблемы, связанные с пониманием причин пессимистического мировоззрения, с дисгармониями семейного и социального инстинктов, по терминологии Мечникова, в значительной мере социально обусловлены. Естественно, что как бы ни был гениален автор, попытки решать смежные медико-биологические и социальные проблемы, а тем более и собственно социальные проблемы, опираясь исключительно на биологические закономерности, неминуемо приводит его к неразрешимым трудностям и ошибкам. Эти трудности возникают у автора при попытках решать без учета социальных закономерностей мировоззренческие вопросы, вопросы морали, социальной гигиены и профилактики, борьбы с болезнями, особенно социальными. Не менее велики эти трудности при поисках путей преодоления преждевременной старости и борьбы за долголетие вне учета социальной структуры общества. Вряд ли нужно доказывать, что в классовом обществе Эти задачи решались и решаются по-разному в отношении господствующих и эксплуатируемых классов. А какой в самом деле радикальной, массовой борьбе с болезнями, а тем более с преждевременной старостью, могла идти речь более полувека назад в условиях колониального и классового угнетения подавляющей части человечества, в условиях беспросветной нужды, а опустошающей действия социальных болезней туберкулез, ревматизм, трахома, массовые гельминтозы, авитаминозы и другое, вызываемых преимущественно непосильным трудом, недоеданиями, плохими жилищными условиями, безработицей. К сожалению, великий натуралист остается и здесь, верен себе, видя во всех случаях пути решения лишь в биологических закономерностях. Советский читатель, который погрузиться в чтение и анализ этюдов, этого, по выражению знаменитого бактериолога Ру, самого самобытного и увлекательного произведения, которое я только знаю, столкнется с сильными и слабыми сторонами книги. Надежным компасом для понимания этого соотношения света и теней явится, как нам кажется, проницательная характеристика, данная Владимиром Ильичем Лениным, книги Эрнста Геккеля «Мировые загадки», которые можно, на наш взгляд, во многом отнести и к этюдам Мечникова. «Сильные стороны Геккеля», — писал в «Материализме и империокритицизме» Ленин, в том, что общий дух его книги, неискоренимость естественно-исторического материализма абсолютно не мирится ни с какими оттенками господствующего философского идеализма. Слабые же стороны автора — отмечает Ленин, сочувственно цитируя оценку данной книги Геккеля Францем Мерингом, в том, что автор ее «понятия не имеет об историческом материализме». В волнующей книге Мечникова, как и в «Мировых загадках», также удивительно проявилась, как увидит читатель, неспособность естественно-исторического материализма сладить с общественными вопросами, неспособность, которую пользуясь образным выражением Меринга, можно руками осязать. Однако, продолжая сопоставление, можно и в адрес Мечникова привести цитируемые Лениным слова Меринга о Геккеле. «Его необычайно слабая сторона связана неразрывно с его необычайно сильной стороной, с наглядным, ярким составляющим несравненно большую и по объему, и по важности часть книги изложением» победного шествия естественно-исторического материализма. Мировая известность ученого, величайшая значимость поставленных вопросов, глубина, острота, а иногда и ошибочность в решении некоторых из них, привлекли к этюдам внимания широких кругов читателей, биологов, медиков, философов, социологов, да и всех мыслящих людей. Выражением интереса к обсуждаемым нами книгам Мечникова явились вышедшие при жизни автора четыре издания на русском языке «Этюдов о природе человека», три издания «Этюдов оптимизма», издания на французском и других языках, посмертные издания «Этюдов», а также оживленные полемика в научной и общей печати. Примечание. Настоящие издание публикуются по тексту 12 тома Академического собрания сочинений Ильи Ильича Мечникова, осуществленному Академией медицинских наук СССР, Москва, 1956 год, с уточнениями по четвертому русскому изданию, исправленному и дополненному автором, Москва, 1917 год, и первому французскому изданию труда. Париж, 1907 год. Биографический раздел Послесловия. Воспроизводится с некоторыми изменениями и дополнениями по нашей статье в книге Ильи Ильича Мечникова «Этюды о природе человека» Москва, издательство Академии наук СССР, 1961 год Убедительные предисловие Мечникова к каждому новому изданию «Этюдов» Дополнительные эксперименты, проведенные им лично, а также его сотрудниками и учениками, для более объективной оценки выдвинутых критиками встречных доводов, публикуемые им возражения или сомнения оппонентов в фактической части, все это показывает, с какой ответственностью автор относился к каждому доводу, каждой написанной строке. Сами по себе этюды оптимизма явились дальнейшей углубленной экспериментальной, теоретической и исторической разработкой проблемы, дополнительным ответом оппонентам на основе анализа сделанных ему ранее возражений. В противоположность некоторым незадачливым оппонентам, беззаботно в части доказательств, Мечников особо тщательно относился к тем встречным критическим доводам, которые опирались на фактические доказательства а серьезных встречных доводов и возражений в связи со сложностью и многообразием поставленных вопросов было много. Вместе с тем Мечников прекрасно понимал, что круг выдвинутых для обсуждения проблем так велик, что без рабочих гипотез во многих случаях не обойтись. Или нужно на неопределенный срок, если не навсегда, отказаться от обсуждения великих задач, занимающих человечество с отдаленнейших времен, Задач познания биологической сущности жизни, преодоление преждевременного увядания и продление почти вдвое, то есть до естественных границ, продолжительности человеческой жизни. «Я очень хорошо знаю, — пишет Мечников, — что многое у меня гипотетично, но так как положительные данные добываются именно при помощи гипотез, то я нисколько не колебался в опубликовании их». Более молодые силы займутся их проверкой и дальнейшим развитием. Пусть они примут мою попытку за род завещания отживающего поколения новому примечания Илья Ильич Мечников и тюды о природе человека. Однако гипотетические построения Мечникова, многие из которых не получили впоследствии научного подтверждения, никогда не носили у него умозрительного характера а проверялись, насколько это было доступно автору, опытным путем на уровне методов, достигнутых наукой его времени. Разумеется, самое легкое критиковать ошибки и погрешности исследователей начала XX века с высоты современных методов и достижений науки. Это было бы скорее выражением успехов современной науки и ее методов, для развития которых так много сделал великий ученый, по сравнению с уровнем существовавшим почти шесть десятилетий назад мы подчеркнули во введении к нашему послесловию что этюды занимают в научном творчестве мечникова особое место однако они являются закономерным результатом его великих открытий и достижений логическим развитием его научного наследия выражением поисков научного мировоззрения. Отправляясь в увлекательное, подчас захватывающие путешествия по главам и страницам этюдов, насыщенных удивительными фактами, глубокими жизнеутверждающими идеями, неиссякаемым человеколюбием, читатель захочет, возможно, возобновить в своей памяти важнейшие вехи личной и творческой биографии гениального ученого. Феноменальная целеустремленность научных интересов Мечникова так поразительна, его личная жизнь настолько подчинена интересам науки, что они, как мы попытаемся показать в нашем биографическом очерке, без преувеличения сливаются воедино.